Глава 11 Фары Каддилака освещали дорогу на оушен райс За рулем сидел Луфарел. Рядом с ним находился я. Мне не хотелось брать его в эту поездку, но на этом настоял Кейзи. Он твердо заявил, что не доверяет Бретту. Он спросил, откуда я знаю, что в доме Бретта меня не поджидают гости. А если меня поджидают неприятности, то Лу окажет мне неоценимую помощь. Я доказывал ему, что брат дал мне слово, но Кейзи лишь рассмеялся в ответ. Слово «миллионера» не такая ценная штука. Они дают это слово слишком часто, чтобы доверять ему. Тут я с ним согласился. Вполне могло случиться, что Лу не оказался бы лишним человеком в телеге. Через некоторое время фары осветили стену дома брата. «Подожди меня снаружи, Лу!» — буркнул я. «Будь готов сразу же дать газу до отказа. Из машины не вылезай ни в коем случае. Если тебя заметят сторожа, они могут прицепиться к тебе. Свои маленькие дела можешь делать прямо в машине. Такова ситуация». Лу остановил машину возле ворот. Сильный свет фар осветил дорожку. Откуда-то вынырнули два сторожа. Один из них встал перед стальными воротами а другой направился к машине. Я вышел ему навстречу. Мне не хотелось, чтобы он видел Лу. «Меня ожидает мистер Бред. Я Флойд Джексон». Луч фонаря светил в мое лицо. «Да вы, Джексон, — подтвердил сторож, внимательно изучив мое лицо. Можете войти, я позвоню в дом. Или вы желаете въехать на своей колымаге. Мне хочется, чтобы она осталась здесь. Я пройдусь пешком». Хорошо, только идите не спеша. Я любитель спокойных прогулок. Сторож пожал плечами и направился к воротам. Окей, проверено, проронил он своему напарнику. Это тот парень, которого ждут. Второй сторож также осмотрел меня и после этого открыл ворота. Мы прошли в сторожку. Здесь было чисто и напоминало мне караульные помещение в армии. Сторож подошел к телефону и снял трубку, продолжая рассматривать меня. «Прибыл Джексон, сэр», — доложил он. «Да, сэр». «Я пропущу его, сэр». «Да, сэр». «Все ясно, сэр». Он положил трубку и разряженно усмехнулся. «Этот парень любит, чтобы его называли сэром Шишка». «Как тебе нравится эта Шишка, приятель?» «Тебе бы понравилось, чтобы парень вроде меня...» Называл тебя сэром. Если бы я мог называть себя сэром, то и другие делали бы это. Да, возможно, ты прав. Ладно, идем. У тебя есть оружие? Я сказал, что нет. Хорошо, приятель. Шишка особенно интересовался этим. Ты не будешь возражать, если я похлопаю тебя по карманам? Я обязан делать то, что требует хозяин. Валяй. Он похлопал меня по карманам и нащупал коробку с кинжалом. «Что это, приятель?» «Это принадлежит твоему шишке. Если ты откроешь, я скажу ему об этом. Но ему это может не понравиться. Пошли, пошли, он ждет. Он не терпит опозданий». Мы медленно направились к дому. «У тебя отличная машина, приятель», — внезапно заявил он. «Я бы тоже мог ездить на такой». «Наверное, это стоит кучу денег. Не знаю. Я нанял ее. Вот это... уж не думал, что частные детективы могут пользоваться такими машинами. Я уже не сыщик, я давно уже забросил эту работу. Правда? Недавно тут погибли двое наших ребят. Я думал, что Шишка нанял тебя раскрыть это дело. Ничего подобного. Значит, у тебя к нему личное дело. Да». Вышли молча, но я знал, что он сгорает от любопытства. Очень личный разговор, спросил он у самого дома. Спроси его, он тебе скажет, если ты хочешь знать. Странно, я только что спрашивал его, он пригрозил, что выгонит меня, если я буду совать свой нос куда не следует. Он это может. А ты видишь это освещенное окно, он там. Он сказал, чтобы я сопровождал тебя до входа. Теперь, приятель, ты можешь сам найти дорогу, не так ли? Можно мне не ходить с тобой? У меня болят ноги. Я взглянул на террасу и вновь увидел каменные изваяния у входа. Конечно, ответил я. Отсюда дойдет и младенец. Он стоял и смотрел мне вслед. Поднявшись на террасу, я обернулся. Он все еще стоял на том же самом месте, положив руки на бедра и уставившись на меня. У самой двери я обернулся, он уже шел обратно. Ночь была лунной и светлой, и я отлично видел его. Я скользнул задом и подождал, пока он не скроется из вида. Затем я кинулся за пудреницей. Надо было спешить, если сторож обернется, он сможет заметить меня. Я огляделся, в окно никто не смотрел, и никого вокруг не было видно. Я стал разыскивать пудреницу, но ее нигде не было. Я посветил фонарем, грязь, вода. Все было, кроме пудреницы. Шло время, я все искал пудреницу. Внезапно из дома раздался резкий звук выстрела, нарушивший покой дома, но этот выстрел не был направлен в меня. Я спрятался за каменную фигуру. Эхо выстрела замерло в саду. Я приоткрыл стеклянную дверь. Табачный дым лениво поднимался в воздухе. Я стоял у двери и разглядывал ярко освещенную комнату. Обстановка была великолепной. Впрочем, чего другого надо ждать от дома миллионера? Ко мне лицом сидел лицей Бред. На его лице застыло удивленное выражение. В центре его лба виднелась маленькая кругленькая дырочка. Ее глаза невидяще смотрели на меня. Рот был полуоткрыт, как будто он собирался закричать. Не прикасаясь к нему, я почувствовал, что он мертв. Орудие смерти, как любят писать и репортеры, лежало перед ним на столе. Это был шестизарядный автоматический пистолет 25-го калибра. Из голубоватого ствола строилась пороховая дымка. Кто бы ни был убийца, на свою работу он сделал отлично. Выстрел лишил миллионера жизни, а меня — 25 грантов. Об этом я и подумал, когда рассматривал пустые мертвые глаза Бретта. Мистер и миссис Флойд Джексон не удастся провести время в Майами. У Джексона теперь нет денег на билеты, заказанные им. Вы можете выдумывать планы. Строить воздушные замки, а потом появится какой-нибудь человечек, и все ваши мечты и планы вылетят в трубу. Вдруг в мою голову ворвалась свежая мысль. Копы не станут утруждать себя поисками настоящего убийцы. Они возьмут меня. Я почувствовал, как по коже у меня побежали крупные мурашки, а под шляпой зашевелились волосы. Конечно, они сразу уцепятся за меня. Я явился сюда непосредственно перед убийством, и копы сразу же возьмут меня в оборот — Редферн сразу наложит на меня свои честные лапы. Все эти мысли очень быстро пробежали в моей умной головке. Дым уже перестал виться из ствола. Я начал медленно пятиться от стола. Я смотрел на мертвого Бретта, и мне было не по себе. Дверь комнаты отворилась, и вошла стройная, высокая, красивая девушка. Она увидела пистолет, и сразу же Бретта. Кровь сочилась из его раны на лбу. Она прижала руки к лицу и пронзительно закричала. Звук ее голоса привел меня в чувство, и я бросился наружу. Мне нельзя было больше оставаться тут. Копы не поверят мне, как бы я ни убеждал их, что я невиновен, как младенец. В такой момент я бы и сам не поверил в себе. Я мчался с террасы, как на крыльях. Девушка продолжала неистово кричать, потом к ее крику присоединился мужской голос. Зазвенел тревожный звонок, я помчался вперед. Я бежал к воротам, к машине. Сторожа должны были знать, что означает этот звонок, но я не обращал на это внимания. Я бы не смог перебраться через стену. Мне надо было проскочить, пока сторожа не пустили собак. Ворота были открыты. Я услышал шум мотора Кадиллака. Сторожа стояли у ворот, заложив руки за голову. — Иди сюда, дорогой, — позвал меня Лу. Они поплялись, что не тронут тебя. Я пробежал мимо сторожей и ввалился в машину. Лу выглядывал из окна и держал в руках охотничье ружье. «Вперед!» — приказал я. «Ты веди машину, а я прослежу за этими ребятами». Кадзилак устремился в темноту. «Сейчас они начнут стрельбу», — предсказал Лу. Едва он произнес эти слова, как позади нас раздались выстрелы. Одна из пуль угодила в часы на пульте управления, а другая разбилась в стекло машины. Ребята оказались отличными стрелками, и если бы не темнота нам пришлось бы туго. Придется Миг учинить машину, констатировал Лу. Как ты смог так раздразнить эту свору? Я ничего для этого не делал. Кто-то опередил меня и застрелил Бретта, а они думают, что это сделал я. Он мертв, безусловно. Правда, еще не попахивает. Влияние этого парня не умрет вместе с ним. Вытер лук лоб. Он еще причинит нам много беспокойства. Он не произнес больше ни слова, пока мы не добрались до Кэйзи. У входа в дом лун мне сказал, расскажи все Мику, пока я поставлю машину в гараж. Эти ребята хорошо запомнили тебя. Когда я вошел, Кейзи играл в покер. Один лишь взгляд на мое лицо заставил его вскочить. — Подождите, ребята, я скоро вернусь. Сейчас мне надо заняться небольшим дельцем. Он направился в свой кабинет, я последовал за ним. — Ну, что ты еще натворил? — спросил он, закрыв дверь в кабинет. — Возможно, и у тебя будут неприятности, — процедил я сквозь зубы. Бред мертв, кто-то кокошил его перед моим приходом из пистолета 25-го калибра. И в этот момент вошел я. Кэльзи грязно выругался. Убийцу видел? Нет. Я видел только дырку в голове Брэдта. Мне пришлось свалить оттуда, миг. И ты ничего тут не сможешь сделать. Тут никто ничего не сможет сделать. На столе зазвонил телефон, Мик схватился за трубку. Да, рявкнул он. Он слушал, и его застывшее лицо все более мрачнело. «Хорошо, хорошо!» — чему-то рассердился он. «Приезжай сюда и взгляни сам, если хочешь. Сейчас его здесь нет. Я ничего от тебя не скрываю!» Кэзи бросил трубку на рычаг и взглянул на меня. «Я немного догадываюсь, кто мог это сделать», — сказал я. «Тобой уже интересуются копы». Тут уже Ориден помочь ничем не сможет. Во всяком случае, он так утверждает. Он едет сюда со своими ребятами. Мне нужны деньги, Мик. У тебя мои два гранда, я могу их взять? Конечно, он подошел к сейфу, открыл его, достал оттуда пачку денег и бросил их на стол передо мной. Могу выделить тебе еще, если хочешь. Хватит этого. Пригладил я волосы. Стыдно было признаться, но я растерялся. Лучше, если они не найдут меня тут. Мик усмехнулся и подошел к телефону. «Дайте, Джо», — приказал он. Немного подождал, Кейзи произнес. «Джо, приведи сюда мисс Рекс и поживее». «Какого черта ты хочешь с ней делать?» «Успокойся, Флойд. Ты не первый и не последний, кто попадает в такие положения». Миг положил свою руку на мою. Я выходил еще и не из таких ситуаций. Ты тоже научился бы этому, если бы сидел на моем месте. У меня внизу есть тайник. Вы, ведой останетесь у меня, пока не схлынен горячка. Они никогда не найдут вас там. Я облегченно улыбнулся. Я был готов выпрыгнуть из своей кожи, Миг достаточно надел глупостей в жизни, но влипнуть за убийство, несовершенное мной, мне не хочется. Ты прав, — согласился Мик, — но не забывая, что я чуть не попал в газовую камеру за предполагаемые убийства. Это разные вещи, Мик. У них достаточно свидетелей, чтобы убедить в моей виновности любой состав притяжных. Если схватят меня, я пропал. Они не схватят тебя, — успокоил меня Мик. В дверь постучали. Кто? буркнул Кейзи. Джо. Миг впустил Джо и Веду. На Веде были черные брюки и красная куртка. У нее был удивительный вид. Окей, Джо. Миг махнул рукой на дверь. Когда Джо вышел, Миг подошел к буфету, стоявшему в углу кабинета, открыл дверцу, вытащил оттуда разных хлам и встал на колени. Что случилось? заинтересовалась Веда. «Неприятности!» — не стал вдаваться в объяснение Миг. «Спускайся туда и жди». Он раздвинул пару досок, я увидел деревянную лестницу в темноту. «Пойдем, Веда», — пригласил я ее. «Не думаю, что мне хочется туда», — заявила Веда. «Что случилось?» Когда на двери замигала красная лампочка, я схватил ее за руку. «Это копы!» — «Быстрее!» — приказал Миг. «Давай!» — потащил я к буфету. Полиция раскрыла Веда рот. «Там есть выключатель», — подсказал Мик. И мы скользнули в темноту. «Я нашел выключатель», — а Мик задвинул за нами доски. Мы находились в узком длинном коридоре с грязным полом. В дальнем углу находилась дверь. «Пошли туда», — показал я на дверь. Открыв дверь, я нашел выключатель. Мы оказались в комнате без особого комфорта, но здесь была кровать, два кресла, стол, радиоприемник, шкаф с едой и несколькими бутылками шотландского виски. Это было приятное, укромное местечко. Я закрыл дверь, пересек комнату и увидел ванную с душем. «Наш новый дом», — уселся я в кресло. «Что случилось? Ты взял пудреницу?» Я уже говорил тебе, что ты слишком сильно волнуешься из-за какой-то пудреницы. Для тебя опасность стала меньше, когда я забрал ее из сейфа Бретта. Забудь о ней. Я не успел захватить ее. Кто-то побывал там до меня. Кто, я не знаю, и это меня не волнует. Дело не в пудренице. Дело в том, что Бред мертв. Его застрелили. Это резко уселась в кресло. Поэтому ты скрываешься от полиции. Да, только не думай, что это я прихлопнул его. Копы думает, что это сделал я, но он был уже мертв, когда я вошел в его кабинет. Почему он не думает, что это ты убил его, если ты не делал этого? Я объяснил Веде, как все произошло. Выпьем, — предложила Веда. Мне хочется надраться. Пожалуй, я присоединяюсь к тебе. Я подошел к шкафу, достал оттуда бутылку и наполнил два стакана. «Пей», — протянул я в одессе стакан. «Как только полиция испарится, ты можешь исчезнуть. Отныне мы расходимся и пойдем разными путями». «Так мы не поедем в Майами?» В голосе ее прозвучала горечь несбыточной мечты. «Нет», — ответил я, сделав порядочный глоток. Когда парни вроде Бретта получают пулю в лоб, неприятности достаются на долю других. Все его друзья поднимут дикий вой, на полицию начнут давить репортеры. Это единственное, против чего копы бессильны. Мне придется много передвигаться. Я допил в стакан и добавил... И у меня не очень много хрустящих. Я говорю это тебе не потому, что надеюсь, что ты последуешь за мной, а потому что я обещал тебе райскую жизнь, а я не из тех, кто бросает слова на ветер. Не люблю болтовней. Как же так? У тебя есть все деньги, которые ты хотел? Тихо спросила она. Нет, у меня ничего нет. Брэд обещал мне двадцать пять грандов за кинжал, но он не успел заплатить мне. С двадцатью пятью грандами я мог бы дать тебе все, что хотел, и себя бы не обидел. Теперь же мне придется беречь каждый цент для спасения от копов. это подошла ко мне и вытащила из моего кармана кинжал. Сперва я удивился, я совсем забыл, что он там лежал. 25 грандов ты можешь получить за него от Бойда. Ты что, забыл про кинжал? Я сказал, что задумывался о таком варианте и удивленно уставился на нее. «Мы можем удрать в Майами», — предложила она. «Ты хочешь удрать от меня? Ведь за мной гонятся копы». «Я?» Мы молча смотрели друг на друга. Мое сердце снова забилось неровно и во рту опять пересохло. «Ты хочешь удрать от меня?» — повторил я. Веда сама обняла меня. На этот раз борьбы между нами не было, мы страстно сжали друг друга в объятиях. «Если мы сумеем выбраться отсюда», — прошептала она, глядя мне в лицо, — «то я никогда не расстанусь с тобой. Я хочу начать новую жизнь и отыскать, наконец, свое счастье. И все это я могу получить лишь от тебя». В комнату вошел миг. Он стоял у дверей и с улыбкой смотрел на меня и Веду. «Боже мой, неужели вам больше нечем заняться, кроме объятий?» «Это лучший способ убить время», — без тени смущения ответил я. Веда смутилась и отошла от меня. «Копы были?» «Да». «Я запутал их, сказал, что ты умчался на побережье». «Можешь без промедления ехать в Сан-Франциско, там тебя поджидает корабль». Люди Оридена не тронут тебя. Я заплатил этой скотине, и он сделает так, как я захочу. Я уеду завтра ночью, Мик. «Сегодня ночь, сегодня?» — повторил Кейзи. «Я уеду завтра ночью, и со мной уедет она». Он прикладил свои волосы. «Если не сегодня, то вообще никогда», — вымолвил он с отчаянием. «Я готов ради тебя на все». Но ты сгоришь, как мотылек на огне. Ты обязан уехать сегодня же ночью. «Я должен получить двадцать пять грандов. Это моя последняя ставка. Я не могу уехать до завтра», — объяснил я ему. «Двадцать пять грандов?» — изумился Мик. «Да». «Но это совсем другое дело. Придется поломать голову. Что можно сделать?» Он с тревогой взглянул на меня. «Это будет означать для тебя новые неприятности. И для меня тоже». Может быть, и неприятности, но такие деньги стоят всяких неприятностей. Я посмотрю, что можно сделать, — повторил он. Мне надо звякнуть по телефону, — улыбнулся я с Подожди меня здесь, я скоро вернусь. Постарайся поудобнее оборудовать постель. Сегодняшнюю ночь нам придется спать и вместе. Пока я шел к двери, Миг смеялся, не переставая. Меня смущал вопрос, застану ли я дома Бойда. На меня соединили почти что мгновенно. «Доминик», — произнес я трубку, — «у меня есть кое-что, о чем ты мечтаешь. Ты знаешь, что это? Брать-то эта штучка теперь ни к чему. Если тебе это еще нужно, то ты должен принести 25 грандов завтра до полудня Кейзи, Санта-Медину». «Приедешь в Санта-Медину и спросишь Кейзи. Не пытайся выкинуть какой-нибудь трюк, иначе ты никогда в жизни не увидишь этой штучки. А тебя требуется всего 25 грандов, понятно?» «Ты прикончил его», — брякнул он. «Тебе не удрать от копов, Джексон, хотя ты и умный». «Ты так думаешь?» — с презрением ответил я. Некоторое время он колебался, но затем заявил, что деньги будут завтра к полудню в Санта-Медине. Я положил трубку и возвратился к Вяде.